Глава 12. Человек с литерного поезда. Сибирь, станция Залари, 1920 год. Ефим всегда, сколько себя помнил, спал чутко. «Наверное, все таежные жители таковские», чуть смущенно объяснял он свою сторожкость тем, кто поражался его способности проснуться от малейшего шороха. «Вот и сейчас он мгновенно открыл глаза», Едва с пола донесся еле слышный стук потерянного мышью кедрового орешка. Скосил глаза, а на толстых плахах зимовья целый выводок зимних постояльцев суетится. Летом-то редко в людское жилище лесные мыши заглядывают, а зимой уж непременно. И тепло рядом с человеком, и с голоду не пропадешь. Нахмурился Ефим, поморгал. К мышам, как и к прочим таёжным соседям, он относился вполне добродушно, а под настроение и баловал иногда, оставляя на лавке край лепешки или кусочек картофелина, свиную шкурку. Но к своим припасам старый таёжник относился строго, без скидки на аппетит хвостатых постояльцев. Мука, крупы хранились в железных посудинах с плотными крышками, что полегче висела в мешочках на вбитых под невысоким потолком крючках. Туда постояльцы добраться никак не могли. Где ж они орешком разжились? Так и не найдя ответа на этот вопрос, Ефим снова прикрыл глаза, но уснул совсем ненадолго. Пробудился со стоном и уже напрочь. Приснился ему ломоть свежего пшеничного хлеба. Кому что, со смешком подумал он. Мышам и орешек в радость, а человеку хлеб насущный подавай. Сколько же не показывался Ефим в своем селе? Сколько куковал на своей дальней заимке? Прикинул, и получилось, что аккурат со дня святой великомученицы Варвары. А нынче у нас что? Крещенский сочельник. Стало быть, больше месяца Ефим на заимке пробыл. И еще бы не пошел в деревню, если бы не этот приснившийся ломоть. День памяти святой великомученицы Варвары, 17 декабря. Знатный язычник Диоскор считал, что никто из простых людей не достоин видеть красоты его дочери Варвары и заточил ее в башню. Девица сама пришла к вере, крестилась и решила посвятить себя Богу. Она убеждала принять православную веру и отца, но тот в гневе отвел ее к правителю. Варвару предали мучениям, вынуждая отречься от Христа, поклоняться идолам. Мучитель, видя, что ничем нельзя победить терпение святой, осудил ее на смерть. Крещенский сочельник празднует 18 января. Он заканчивает череду святочных гаданий и каледований. В церквях начинают светить воду. Согласно поверью, в эту ночь открываются небеса, и все, что у них попросится, непременно исполнится. Желания сбываются даже у грешников. Он долго лежал с открытыми глазами, Живо представлял себе свежий хлеб на белой крахмальной скотерке, Пахучий, ноздреватый, А рядом с ним добрый шмат соленого сала с мясными прожилками. Лепешки-то Ефим на своей печурке взаимки пек. Кулеш варил по надобности. Но порой, как вот нынче, хотелось ему не лесного, а деревенского. К тому же и патроны с картечью у него кончались. А в тайге мало ли какой случай. И небеса, говорят, нынче ночью открываются. Вот он и попросит у них чего-нибудь этакого. Решено, стало быть, надо делать. Долго не думая, Ефим сполз с лежанки, без суеты собрался в дорогу. Подумав, захватил с собой не старенький дробовик, а винтовку со снайперской оптикой, вымененную после японской войны у возвращающихся с фронта солдат за самогон и десяток беличьих шкур. Очень он этой винтовкой дорожил. Приловчился стрелять, глядя в новинченную поверх ствола трубочку со стеклышками. Даже регулировать прицел научился. Вовсе не дураком был Ефим. И выменить у него ту винтовку дружки-охотники пытались и купить, большие деньги давали. Красный уполномоченный и вовсе хотел ее конфисковать, потрясая каким-то питерским мандатом. Никому не поддался Ефим. Винтовку сохранил. и всякий раз, наведываясь с заимки в родные залари от греха прятал винтарь в дупло трухлявого ясеня, еще не доходя до чугунки, за которой раскинулось село. Прицепил он к катанкам широкие охотничьи лыжи, подбитые мехом с ног к косуле, привязал к поясу снегоступы. В мешочке черствая лепешка и немного вяленой медвежатины, а куда больше. Задолго до темноты рассчитывал Ефим добраться до золарей. Дверь заимки поленом подпер и в путь дорогу. Он любил тайгу во всякое время года и не променял бы ее ни на один городской пейзаж. Весной Ефим мог на четверть часа замереть в молодом кедраче, рассматривая и нюхая набухшие почки на молодых деревьях, истово вдыхая острый запах влажной земли, начинающей освобождаться от снежного панциря. А еще весной тайга наполнялась густым ревом сахатых, ищущих подруг. Летом тайга нравилась ему густым ароматом неяркого разнотравья и звонким цокотом невидимых с земли белок и бурундуков. Но если мелким лесным зверькам в вершинах было просторно, то у подножья лесных великанов порой и пешему не пройти. По берегам таежных ручьев густая кочковатая чаща. Ветви и стволы переплелись, в болотцах дна нет, оступился и засосет человека без следа. Осенью тайга словно замирает, тревожно посвистывает ветром в вершинах деревьев, грозно трещит сухостоем под напорами бурь, под низким солнцем сияют, словно предупреждая о скором наступлении поры зимнего безмолвия снежные верхушки далеких гор. У земли по утрам клубится легкая дымка. А зимой, снежно-белая, в многочисленных синеватых ямках, разбегающихся по полянкам следов лесного зверя, Тайга торжественна и молчалива. Она хранит свою великую тайну. Вершины сопок слепят глаза первозданной белизной на фоне безбрежного таежного моря. Ходка поспешает в село Ефим. Подгоняет его видение свежей краюхи хлеба. Даже запах, кажется, чует. И чтобы отогнать то видение, размышляет старый охотник обо всем на свете. Вот... первые здешние обитатели. Откуда они взялись? Почему именно тут осели? О первых людях на здешних просторах Ефим от своего отца слышал, а тот от своего, первопроходца начала 18-го столетия. Из севера и с юга сюда пришли вольные крестьяне и молодые казачьи семьи. Место для будущего поселка и удобное, и красивое приглядели, на левом северном берегу реки Заларинки. От нее же и название поселка получилось. Во второй половине XVIII века началась прокладка московского тракта, и село стало местом для водворения как политических, так и уголовных ссыльных. В начале следующего века через бывший полуэтап стали тянуть самую длинную в мире железную дорогу из Москвы и Петербурга до самого Великого океана. Село стало станицей Заларья и стали бегать по той железной дороге домики на колесах, По административной реформе путь следования арестантских партий делился на 61 этап. На полпути между этапами были построены полуэтапы для ночевок. Сибирские полуэтапы представляли собой огороженное место 100 футов длиной и 50-75 футов шириной, внутри которого располагались два-три низких одноэтажных деревянных здания. В одном помещении размещались на ночь офицеры, в другом — солдаты, в третьем, самом большом — арестанты. Запуск Транссиба положил начало и великому перемещению народов из Европейской России в Сибирь и на Дальний Восток. Люди уезжали со своей перенаселенной родины тысячами, селами, улицами и целыми деревнями. Аграрная реформа царского министра Столыпина проходила успешно, а пахотных земель в Заларинской волости хватало на всех. Это время Ефим хорошо помнил уже не с чужих слов, На его глазах пришлые украинцы, белорусы, чуваши, татары, мордва и прочие обретали в Золарях новую родину. Солнце над бескрайней тайгой уже высоко поднялось, когда Ефим решил сделать короткую остановку. Дыхалка к старости выносливее не становилась, поберечь ее на морозе требовалось. Для отдыха выбрал на краю полянки поваленное дерево, соорудил в затишке возле него небольшой костерок, чтобы не просто так сидеть. Набил снегом жестяную кружку, сунул в огонь. Когда растаявший снег, превратившись в воду, закипел, бросил в кружку щепоть чая, добавил из кисета трав и корешков. Жуя полоску вяленого мяса и запивая из кружки, Ефим продолжил свои размышления. До Столыпинской реформы Заларье вело неспешный и неповоротливый образ жизни, Мужики на тракте занимались, если не извозом, то землепашеством. Казенные подряды на работы на строительстве чугунки почти не разбудили старый тракт. А вот пришлый лют разбудил. У крестьян-переселенцев на руках были денежные суды переселенческого управления. Казна поддерживала их живыми деньгами. Они приезжали в за лари, где их встречал расторопный чиновник переселенческого управления. Новым золоринцам требовались лошади, коровы, продукты, керосин, мыло, соль, инвентарь, семена. Все это было необходимо для их оседания на новом месте. И вот тут-то на сцене появлялись ушлые люди, которые могли обеспечить переселенцев всем необходимым. Ефим выплеснул из кружки чайную гущу, пыркнул. Как говорили на митингах наезжавшие в золоре агитаторы, в селе возникла интересная историческая диалектика. Переселенцы создали предпосылки для появления купечества. Появились купцы и изменили все село, обитатели которого истори занимались извозом, почтовой гоньбой и жили в небольших низких домишках с двускатными крышами. Лавочники, как их называли местные, своими домами продолжили село, удлинили трактовую улицу. Да и сами дома состоятельных хозяев были уже двухэтажными, имели мезонины, балкончики, Селились славочники тоже обособленно, на улице, получившей наименование Купеческой. Именно по этой улице ранним утром ветер разносил неповторимый запах печеного хлеба. То пекла калачи, привезенная в залари богатым купцом Гавриилом Курсановым, кухарка Зоя. Тесто для них Зоя заводила с большим запасом и угощала свежим хлебом всех соседей. С досады Ефимаш сплюнул. «Мыслитель, чертов, старая кочерышка! Отвлекся от хлебной темы, называется. Охотник затоптал костерок, приладил лыжи и двинулся дальше. Еще несколько часов Ефим шел по глубокому нетронутому снегу. Тайга ближе к людскому жилью редела, вековые кедрачи отступали назад, а вместо них попадались все больше осины, молодая поросль и кустарники. Вот и на нахоженную тропинку к деревне вышел Ефим. Пролегала та тропка, как он знал, через железнодорожную колею. И когда до чугунки сверсту оставалось, услыхал Ефим паровозный гудок. Присмотрелся — так и есть поезд. Даже не один, а два сразу. Впереди первого паровоза открытая платформа с солдатами, за локомотивом три вагона с пушками и пулеметными гнездами, а за ними несколько классных господских вагонов и теплушки, Второй состав отличался от первого только тем, что охранной платформы впереди паровоза не имел. Давно уже таких поездов не видел Ефим. Он встал за мощный кедрач, с прицельной трубки винтовки колпачки снял. Не стрелять изготовился, боже упаси. Рассмотреть двойную железнодорожную диковину хотел поближе. когда после завершения строительства Транссиба по двойной колее побежали в обе стороны домики на колесах. Всякое прибытие вызывало в заларях немалый ажиотаж. Первый, заслышав трубный рев приближающегося локомотива, к Дебаркадеру подлетала местная ребятня. «Да что там, ребятня!» Золоринские молодки и вдовушки одна за другой вытаскивали из заветных сундуков самое нарядное и всегда находили повод пройтись под баркадеру станций, искосо бросая взгляды на нарядных людей, бегающих с чайниками от вагонов к местной водогрейне. Офицеры, молодцевато разминающие у классных вагонов ноги в сверкающих сапогах, курили длинные ароматные папиросы и иной раз отпускали вслед местным красавицам такие двусмысленные комплименты, что стыд и срам. Красавицы, презрительно фыркая, они слишком торопливо покидали Дебаркадр, делая вид, что сказанное никак к ним не относится. Но на следующий день, поглядев на ходики, снова доставали из сундуков заветное. А иногда даже пытались придать материнским да бабкиным нарядам современный, подсмотренный на вагонных барышнях вид. Когда началась война с Японией, поезда стали ходить через залари гораздо чаще, до десятка и более составов за сутки. Но вагончики через станцию катились большей частью уже не классные. Паровозы везли в теплушках-телятниках хмурых солдат, а на открытых платформах пушки с длинными стволами. Барышень под кисейными зонтиками вдоль тех вагонов во время стоянки видно не было. В обратном направлении сначала реже, а позже едва не по несколько в сутки проходили санитарные поезда. Раненые солдаты страшно кричали. Их было слышно даже через двойные зеркальные стекла летучек. А теми, кто молчал, санитары порой пополняли маленькое золоринское кладбище. Когда война с японцами закончилась, с востока на запад снова в массовом порядке потянулись эшелоны. Теперь уже с солдатами, которые выжили, и возвращались домой. Те солдаты пели и пытались подкатываться к золоринским молоткам. Потом где-то далеко на западе началась новая война, теперь уже с германцами. И для нескольких десятков молодых золоринских мужиков власти подали порожние теплушки. «Извольте защищать царя и отечество, господа сибиряки!» Мужиков увозили большей частью безвозвратно. А как-то раз станционный телеграфист Трофим и вовсе озадачил все село непонятной новостью. «Царь богом данный то ли сам отрекся от престола, то ли свергли его какие-то революционеры. Думали, гадали люди, что ж теперь будет-то. Ничего толком придумать не смогли, но местные купцы, три брата Курсановых и прочий торговый люд, попроще часть своих магазинов в селе позакрывали, а красный товар с керосином и спичками и вовсе с прилавков убрали. Предусмотрительные были люди, ничего не скажешь. Красным товаром в сибирских селах обычно называли всевозможную мануфактуру ткани. Проходящие же поезда на время из-за сгинули, будто нашли люди иную дорогу из Европейского центра России к Великому океану. Помаленьку составы снова начали через залари бегать, только теперь уже совсем коротенькие, два, много три вагона с паровозом. И народ в них ездил уж не тот, что прежде. Приезжали сюда агитаторы, собирали митинги, заманивали деревенскую молодежь кого в красные дружины, кого в белую гвардию, либо в анархисты. и о событиях в далеком Петербурге приезжие рассказывали по-разному. Кто с гордостью, кто с гневом. В 1918 году в Золари прибыл целый такой состав, украшенный красными флагами. Приехали на нем злые солдаты с немецкого фронта и невиданные раньше в Золарях матросы в полосатых тонких фуфайках и широченных штанах-клешах. Как водится, собрали сельчан на митинг и объявили село советским, то бишь красным, Оставив в селе спиток уполномоченных новой властью, Агита Шалон укатил дальше, а уполномоченные принялись эту самую новую власть в Золарях устанавливать. Фабрики рабочим постановила новая власть отдать, а землю крестьянам. Самой крупной фабрикой в Золарях было товарищество Керосин. Его владельцы, баргузинский купец первой гильдии Фризер и иркутянин Писаревский, в свое время построили резервуары, перегонную станцию и пару бараков для хранения порожних бочек. «С ними-то как?» – поинтересовались золоринцы. «Гоните буржуазию», – посоветовали красные агитаторы. Эва сказанули – «гоните». Ежегодно через Залари проходило до 20 тысяч пудов горючей жидкости на 15 тысяч рубликов. Торговля керосином приносила владельцам товарищества прибыль до 3000 рублей в год. Но и хозяева тратили на управляющего, служащих, приказчиков, грузчиков, бондарей и караульных около 1000 рублей. Погони их. Кто платить-то мужикам станет? Самим себе платить? Ну-ну. А с землей вовсе что-то напутали приезжие агитаторы. Помещиков в золорях сроду не было. Каждый тут занимался своим делом. Охотники пушнину промышляли в тайге, лесозаготовители лес рубили. Способные к крестьянскому труду отвоевывали у тайги клинья и высаживали рожда пшеничку, ровно столько, сколько надо было для прокорма своих семейств. Так что с колхозом у новых уполномоченных ничего не получилось, как они не бились. Наверное, придумали потом этот колхоз для иркутского начальства, а продразверстку и продналог ходили собирать по дворам чуть ли не Христа ради. Сельчане-крестьяне по натуре были людьми добродушными, ежели не сказать с ленцой. Ну, требует новая власть хлеб для голодных, забирайте лишку, ежели найдете. Искали агитаторы хлеб старательно под ухмылки хозяев. Зерновые припасы-то не в деревенских дворах, а в тайге на глухих заимках прятать научились. Организовали агитаторы вместо колхоза в заларях коммуну, но и та недолго прожила. Неспособные к крестьянскому труду коммунары-беженцы запалили двух реквизированных середняцких коней, а половинили коровье стадо из четырех голов. После этого половина коммунаров разбежалась, а тех, кто остался, расстреляли приехавшие в залори чешские легионеры и белая власть. Покрутил головой Ефим, вспомнив про чешское нашествие. Эшелоны с иностранными легионерами шли через злари днем и ночью всю осень и зиму 1919 года. Железнодорожную зону отчуждения чехи объявили своей подконтрольной территорией и установили вдоль чугунки свою власть. Два эшелона с легионерами для поддержания этой власти в тупике на станции по сей час стоят, но тоже в сторону Владивостока поглядывают. Тем более, что банда кости замащикова начинает чехов и белых пощипывать. Повел стволом винтовки вдоль второго состава Ефим. И вдруг увидел через оптику, как в господском вагоне на ходу дверь отворилась. Что там делалось, рассмотреть Ефим не успел. Запотела трубка прицела не вовремя. А пока варежку скинул, пальцем протер стеклышки, только и успел увидеть, как из вагона вывалился, взмахнув руками человек. и померещился еще Ефиму клубок дыма, какой из оружия вылетает при выстреле. После этого дверь вагона закрылась. Сторожки инстинкт таежного жителя отучил Ефима совать нос в чужие дела. Тем паче чужие дела чужих проезжих людей. Они уедут, а ты с ихними бедами останешься, подсказывал тот инстинкт. Но жил в старом охотнике и еще один инстинкт. Не по-таежному было мимо гибнущей христианской души пройти. Тем более, что в ясных стеклышках прицела мелькнули тени одичавших псов. Тех война приучила к тому, что грохочущие домики на колесах с голоду помереть не дадут. Неладное дело, подумал Ефим. Колпачками оптику прикрыл, винтовку за плечо закинул и побежал длинным стелющимся шагом в ту сторону, где человек с поезда свалился. И куда уже устремилась голодная и безжалостная собачья стая. Холмистая местность и длинные высокие гряды, наметенного последней метелью снега, долго не давали Ефиму увидеть бедолагу. Вроде послышались ему короткие быстрогаснущие в морозном воздухе револьверные хлопки, но скрип снега под лыжами и собственное дыхание не давали толком разобрать. А когда поднялся на последний бугор, отделяющий его от насыпи, то увиденное заставило его поспешно сорвать с плеча винтовку. Слабо барахтающийся в снежном крошеве человек, ухватив револьвер за ствол, Должно патроны кончились. Пытался отбиться от окружившей его стаи лютых голодных тварей. На таком расстоянии целиться Ефиму и не надо было. Два раза сердито кашлянула винтовка, и два пса мордами в снег. Остальные, своем увязая в сугробах по уши, рванули в сторону густого ельника. Сброшенный с поезда офицер был ранен. Под разодранным кителем вся правая половина груди в крови. Уронив бесполезный револьвер в снег, он при виде неожиданной помощи потерял сознание и затих. Ефим на бегу скинул лыжи, перевел дыхание. Сунул палец под рубашку офицера, рванул, осмотрел рану, покачал головой. Повезло бедолаге. Стреляли в него, видать, в упор, и не учел злодей, что человечья грудина не всякой пистолетной пуле поддается. Ударившийся кость легкая пуля меняет порой траекторию, и, пропахав кожу, уходит вдоль ребер. Однако раненому грозила другая беда. На это этаком морозеще он был практически раздет. Распахнутый китель, белая сорочка под ним, армейские брюки до да тонкие сапоги хромачи. «Кто ж тебя так мил человек?» пробормотал Ефим, торопливо скидывая короткий охотничий тулупчик, под которым у него была меховая поддевка и вязаная кофта под горлышко. Содрал кофту и стал приподнимать тело цели офицерской головой в широкий ворот, и тут услышал глухой стон. — Тихо, тихо, потерпи, мил человек, — зашептал Ефим. — Рана твоя совсем пустяковая. Ох ты, господи! Сдвинув тело, он сразу увидел окровавленный короткий деревянный полуверстовой столбик. Левая нога раненого выше колена была согнута в неестественном положении. Ефим попытался выпрямить ногу. Но ладонь сразу наткнулась на что-то острое и мокрое. Так ты, мил человек, еще и ногой столбик поймал, сразу понял Ефим. И перелом-то открытый. Под шапкой у него сразу стало жарко. Хоть и не был с медициной знаком старый охотник, а знал, что если получил человек открытый перелом в таком месте, не жилец он на этом свете. А если и жилец, то култыхать бедолаги на костылях до да гробовой доски. Ефим надел на раненого кофту мешком, не стараясь попасть руками в рукава. Завернул тело в тулупчик, а сам поспешил к ельнику. Нарубил длинный хлап для волокуши, уложил на нее свою добычу, не забыв стянуть потуже тулупчик на теле. Крякнул, впрягся в волокушу и единым духом втащил ее на вершину насыпи на рельсы. Отсюда и деревня была как на ладони, полверсты, не более. Дымило потихоньку трубами. Между изб сновали далекие фигурки людей. Ефима без кофты и тулупчика сразу приласкал ледяной ветерок. Слава богу, что его изба, вторая с ближнего краю села, была совсем близко. Приметив на насыпи место поудобнее, свез он волокушу на наезженную колею, скинул с ног снегоступы и припустил как мог с тяжелой поклажей. — С добычей тебя, Ефимушка! — окликнула его соседка Баба Настя. оценив глазами объемистой кульного лакуши. «Живешь, Бирюком, на своей заимке неделями? Соседи не знают, то ли жив ты там, то ли шатун тебя задрал. Кабана никак укараулил!» Имеется в виду поднятый какими-то обстоятельствами из берлоги раньше весны медведь-шатун. Не отвечая, Ефим поддал ходу, и только у крыльца своей избенки перевел дух. «На двери в золарях сроду замков не вешали». Колышком только подпирали, если хозяин уходил. Отбросив ногой колышек, Ефим с силой рванул заметенную по колено дверь, подхватил раненого офицера на руки и занес в выставшую избу. — Ничего, ничего, дома мы с тобой уже. Ты уж потерпи, мил человек, — бормотал он, укладывая куль с телом на широкую лавку и принялся хлопотать по дому. Береста и загодя припасенные сухие полежки были на месте. Ефим чиркнул кресалом. и первая же искра удачно угодила в комочек сухого мха. Там и береста занялась. «Через час баня в избе будет», — прикинул он. Прежде чем начать обихаживать свою добычу, Ефим выскочил во двор, метнулся к калитке. Так и есть. Бабка Настя, удивленная неприветливостью соседа, все еще стояла у калитки. «Настька, слышь, сделай милость, сбегай до Фершала. Срочно он мне требуется. Раненого я из лесу приволок, боюсь, не жилец. «Да не болтай, кому попало, слышь!» Уже вслед припустившей мелкой рысью бабки крикнул Ефим. Прихватив охапку поленьев, снова кинулся в избу. Подбросил дровишек в топку. Теперь можно и офицером заняться. Размотал на нем свою одежку, рубашку с порванным кителем срезал. Брюки Галифе добрые, целыми оказались. Пожалел, хоть и в крови вся штанина левая, не стал резать. Стянул Галифе вслед за сапогами, Исподняя на раненом пока оставил. Скоро по заиндевевшим избы побежали талые ручейки. Ефим мимоходом поддернул гирьку на хориках, встал посреди избы, держась за бороду и соображая, чего бы еще сделать. «Ага, баньку истопить. Раненому, ежели не понадобится, самому попозже попариться». Затопил баню и, уже возвращаясь в избу, столкнулся с прибывшим наконец-то фельдшером по кличке Варнак. Кликали так сухонького и безобидного мужичонку в заларях больше в насмешку. На каторжанина-злодея фельдшер Федор никак не походил, хоть и имел, как говорили, каторжанское прошлое. За спиной варнака маячила вездесущая, страсть, как любопытная бабка Настя. Хотел ее шугнуть Ефим, да прикусил язык. Мысль одна появилась. «Здравствуйте вам», — поклонился фельдшер. «Говорят, у вас раненый?» Следом за Ефимом Федор шагнул в избу. Следом шмыгнула и бабка. Присела молча у порога, тихонько вздохнула и перекрестилась. Авось не погонят. Фельдшер сам распеленал раненого, при виде кровоточащей раны на его груди поначалу нахмурился, потом наклонился к раненому и просветлел лицом. «Ефим, если не ошибаюсь?» «Повезло вашему раненому!» Фельдшер легко выковырял застрявшую под кожей пулю, покрутил ее перед глазами. «Кто он, Ефим?» «На красного комиссара не похож!» Мундир вроде белогвардейский, если не секрет, конечно. А я не спрашивал, буркнул Ефим. С поезда его выкинули, это видел. И эта рана пустяковая, знаю. Промыть самогоном, трепицу с кипяченым медом наложить, как на собаке заживет. Ты, Федя, на ногу егоную погляди. Вот где страсть господня. Фельдшер приподнял тулуп, которым Ефим накрыл своего гостя. Заглянул под разрезанную штанину кольцо и присвистнул. Мать моя женщина, это. Хм. Боюсь, Ефим открытый перелом бедренной кости уже не по фельдшерской части. Такие раны в городских больницах лечат маститые доктора. Он осторожно коснулся искривленной ноги. Гляди-ка и на груди гематома изрядно. Кровь в горлом не шла у него? Да вроде нет. И на том спасибо, конечно. Федор чуть не до локтя сунул руку в карман тулупа, выудил оттуда бутылку с фабричной этикеткой. «Если не побрезгуете, конечно. Мои пациенты в заларях от чего то полагают, что фельдшеру без бутылки никак нельзя. Впрочем, у народа больше нечем медицинские услуги оплатить. Ефим, вы возьмите бутылку. Рану лучше чистой водкой промывать...» хм. «И что, Федя, совсем ничего для бедолаги сделать нельзя?» вздохнул Ефим. В Иркутске, может, и помогли бы, только как вы его туда, извините, доставите? И там, я слышал, советская власть, его и лечить не станут, к стене приставят и шлепнут, как классового врага». Фельдшер встал. «Погоди, Федя», — попросил Ефим. «Мне что, нельзя ногу как-то выправить? Может, в баньке распарим, да и выправим?» «Легко сказать, выправим», — хмыкнул фельдшер. Будь перелом закрытый, слова бы не сказал, а так. Это все же не телега, человеческий организм. Впрочем, можно попробовать. Вот что, Ефим, я сейчас за инструментом сбегу и вернусь. Хотя, впрочем, какой там инструмент? Два скальпеля, затупленных до пила. Ножик острый есть, Ефим? Вот отлично. Пока я туда-сюда, прокипятите его как следует. Вслед за фельдшером встала и бабка Настя. Однако Ефим задержал. «Настасья, ты вот что. Помощь мне твоя требуется», — решительно начал Ефим. «Сейчас шкурок тебе дам. Есть у меня беличьи и пара соболюшек. Сходи, сдай заготовителю. И купи у кого-нибудь меду. Самогонки. А самое главное, к ведьмачке прежде заготовителя зайди. Как ее, макариха, что ли?» «Одного соболька ей отдай. Попроси трав каких-нибудь, кое она в тайге собирает с весны до снега». Люди баяли, что в прошлом годе она Ваньку Мохначева травами своими пользовала, когда ему из самострела плечо прострелила. — Поняла, Ефимушка. — Поняла, бегу. — Погоди, старая, дослушай поперву, а потом уж беги, — рявкнул охотник. — Я говорю, одну шкурку дай, а второго соболька только покажи. Посули отдать, коли раненый на ноги подымется, поняла? Макариха Хабаба жадная, а под соболька дренцо не подсунет. И сама возвертайся заради бога, поможешь нам сварно... С Федором, то есть ногу бедолаги, подчинять. Трудно сказать, то ли Николай Угодник помог, то ли лекарское мастерство фельдшера Федора, то ли травы и корешки Макарихи. Но раненый офицер, пометавшись несколько дней в лихорадке, пошел на поправку. Через неделю открыл глаза, попросил пить. Через две недели стали шевелиться у него пальцы искалеченной ноги. Потом через боль и крик начала левая нога сгибаться в колени. Ефим выстругал пару костылей и стал по совету Варнака заставлять больного ходить по двору. Так и зима незаметно проскочила. Весна отзвенела звонкими ручьями, отцвела не яркими сибирскими цветами. А с наступлением лета Ефим по наущению того же фельдшера купил своему пациенту в Золоринском красном магазине купца Кирсанова единственный велосипед, украшавший главную витрину лавки едва ли не с японской войны. Велосипед починили, очистили от ржавчины, смазали, и смущенный всеобщим вниманием офицер на радость поселковым собакам и мальчишкам стал потихоньку ездить по окраинам заларей, разрабатывая ногу и укрепляя поясницу. Ефим никогда ни о чем не расспрашивал своего подопечного. Кто он, откуда, какой масти, белый или красный. Поручика такое деланное безразличие явно задевало, и однажды он решился на откровенный разговор. «Ефим, а почему ты никогда ни о чем меня не спрашиваешь? Сколько сил на меня потратил от смерти, спас, на ноги поставил? А я сам тебе не интересен? Ефим усмехнулся. «А я, Вадим, о тебе и так все знаю». «Откуда?» «Ну, коли интересно». Охотник встал, достал из-за образа Николая Угодника клочок бумаги. «Ну, слушай тогда». Ты, когда в беспамятстве пребывал, да кричал во сне не весть что. Я ради интереса записывать за тобой стал. Сначала бессмыслицу всякую, словеса отдельные. Потом гляжу, что-то составляется. А ты еще отвечал иногда, когда тебя спрашивали. И вот родились тогда у меня жития Вадима-страстотерпца. Так я назвал тебя. Извини, коли не по нраву. Ты что, серьезно, дед? А ну-ка дай прочесть. Страстотерпец нетерпеливо взял бумажку, поправил керосиновую лампу и стал читать. Житие Вадима Страстотерпца, писанное с его слов Ефимом Серафимовичем Павловым православным Родился в столице Российской городе Санкт-Петербурге, в семье отставного майора Рейнварта и дворянской дочери Екатерины. Закончил шесть классов гимназии и было после отдании в кадеты. Выпущен был фельдфебелем и сразу попал на Австро-Германский фронт. Был представлен к чину поручика за храбрость. Попал в плен. Три раза бежал из плена, ловили. Четвертый раз удачно сбег. Попал в Петербург после отречения царя Николая от престола. Вместе с товарищем уехал в Саратов, потом в Омск. Там же был мобилизован в белое движение. Служил у капеля. Попал в Казань, где было найдено сокровище империи российской. Был рекомендован в адъютанты генерала Борисова. Осенью 1918 года был призван конвоировать золото Российской империи вместе с поездом верховного правителя генерала-адмирала Колчака. Выступил против сговора офицеров охраны, желавших похитить часть золота, и был при тяжко ранен штабс-капитаном Волоковым. Аминь. — И все это я в бреду выболтал? — недоверчиво переспросил Рейнвард. — Ну, не в один день. Я же тебе говорю, что по словечку двойной раз в вечер записывал. А ты что ж, и не помнишь ничего про ссору с этим э, сволоковым? Поручик взялся за виски, скривился, потряс головой. Родителей смутно припоминаю. Фронтовые окопы уже лучше помню. Лица ребячьи иногда мелькают, наверное, товарищи по кадетскому корпусу. Вагон иногда снится, холод, запах портянок и пота. А вот Волокова и прочую команду, извини, не припоминаю, как отрезала. Вадим, ты не переживай, на том свете, считай, побывал, да вы вывернулся, слава богу. И память отшибленная вернется, попомни мое слово. Время для этого нужно, Вадим». И что же мне у вас в заларях так и прозябать? А чем тебе тут плохо? И куда ты пойдешь? По всей чугунке, хоть вправо, хоть влево советская власть. Твое белое движение, ежели где и осталось в России, так на лесопеде туды не доехать. В другой раз Рейнвард допытывался, почему его белика местные красные власти не трогают. а потому и не трогает, что я тебя пострадавшим от беликов представил нашему уполномоченному и сочувствующим новой власти. Ну, Ефим, это уже чересчур. Пострадавшим еще так, сяк, но сочувствующим. Вот чудак, ты хочешь, чтобы Заларинский уполномоченный тебя за арестовал и чекистом веркутск депешу отбил? Слава богу, пьющий у нас уполномоченный, не просыхает, можно сказать. Ну, я тебя и представил как сочувствующего. а еще маленько того, контуженного после ранения. Поручился я за тебя, Вадим. Я и Федя Варнак бумаги написали властям, что ручаемся за тебя, мол. Рейнвард поднял брови. Какой такой Варнак? Ну, Ефим ему про фельдшера и объяснил. Пролетело лето 1920 года. Осень щедро покрасила тайгу вокруг Золарей, не жалея золота и багрянца. Вадим Рейнвард как-то прикатил на своем лесопеде к дому Ефима сам не свой. Рассказал про нежданную встречу с деревенской молоткой Надеждой Галашиной. О себе красавица сказала коротко, мол, купеческая дочь. Сказала, что очень хочет с господином поручиком ее жених побеседовать. И свидание уже Рейнварду тот жених назначил, на ближнюю субботу после заката. Ефим отложил валенок, которому подшивал новую подметку, нахмурился. — Галашина, — говоришь? — Надька. — Ох ты мне! Плохи наши дела, Вадим. — В тайгу на зимовье подаваться нам пора. Собирайся. О причинах сообщил коротко. Жених той Надьки Галашиной и никто другой, как знаменитый здешний бандиты и убивец — Костя Замасчиков. — Про Замасчикова слыхал от деревенских мужиков, — кивнул Рейнвард. — Говорят, он и есть в здешних краях настоящая власть. Но зачем я ему мог понадобиться, Ефим? «А ты не догадываешься?» — прищурился Ефим. «Про то, как я тебя раненого с чугунки в Золари приволок, все село почитай знает. Растрепал я, старый пес, что твои же товарищи офицеры тебя в поезде подстрелили. Про то, что из-за золота царского тебя чуть жизни не лишили, не говорил. Кроме меня про то слыхал фельдшер Варнак и бабка Настя, они возле тебя тоже дежурили». Ты рейд совсем рядышком, тридцать верст не будет. Офицеры твои, когда золото в яму прятали, нашумели там, видать. Вот и до кости замащика во слушок про то золото дошел. Чую, что расспрашивать он тебя хочет как следует. В общем, уходить нам надо. Зачем, Ефим? — не понимал поручик. — Я ведь и не помню ничего. Да если бы помнил, всякому бандиту рассказывать про тайники не стал бы. «Поглядел бы я на тебя, как ты бурятскую пытку выдержишь!» — невесело усмехнулся Ефим. «До весны в зимовье пересидим. Банда Кости зимой по снегу следы старается не оставлять, на дальних зимовьях прячется». «Но как он про меня вызнал, если тут не появляется Ефим?» Тот усмехнулся. «А невеста его Галашина на что? Она да ее многочисленная родня Кости обо всем сообщает?» продовольствием и лошадьми снабжает, об опасности упреждает. На зимовье уходить нам надо, говорю. Собирайся, мил человек.